хлопоты Егора. Утро следующего дня. День не задался с самого начала. В механических мастерских, где Егор Чеботарев с друзьями-старшеклассниками проходил летнюю производственную практику, произошло ЧП. Ночью кто-то срезал решетку слухового окна, залез на склад запчастей и выкрал оттуда самые ценные инструменты. Бесследно исчезли две болгарки, переносной сварочный аппарат, лазерный уровень, набор разводных ключей и, что особенно обидно, несколько пачек тонких электродов, которые ценились на весь золото и выдавались на руки сварщикам только по личному указанию директора мастерских Николая Николаевича Зотова. Кража обнаружилась к обеду, и с этого момента дядя Коля, он же Никник, -ник, так за глаза величали директора, сам не свой бродил по скверненному складу хватался за сердце, пил валерьянку, под чем свет чистил семидесятилетнего летнего сторожа Ефимыча, благополучно проспавшего ЧП, и призывал скорую тяжкую божью кару на головы неизвестных басурман, сорвавших плановую подготовку техники, двух тракторов с навесным оборудованием и трех самосвалов КАМАЗ к осенним полевым работам и озимой вспашки. Что делать? Егору Позарес надо было отлучиться с работы пораньше, чтобы до 17.00 провести очередную смену постов наблюдений на полигоне. Но как отпроситься и при этом не соврать? — А, будь что будет, — решил Егор, потоптавшись минуту перед кабинетом директора. Так ничего стоящего не придумав, он просто толкнул входную дверь. — Чего тебе? Зотов, недовольный, скорбно посмотрел на вошедшего практиканта, всем своим видом демонстрируя нежелание отрываться от пухлой инвентарной книги, лежавшей перед ним на столе. «Николай Николаевич, можно я уйду домой пораньше, а завтра задержусь и отработаю?» Что стряслось? «Уж не с Валентиной или чего?» Зотов знал о болезни матери Егора, периодически навещал ее. Они дружили с детства и помогал, чем мог. «Да нет, дядь Коль, дома все в порядке. Это другое, личное. Ну, в общем, дела у меня. Отпусти, а?» Небось, на полигон собрался со своими сорванцами. «Да ладно, ладно, не сердись, никому не скажу». Ишь, надулся, как мышь на крупу. Это ведь я только тебе с глазу на глаз говорю. Никому попало. Ладно, ступай. Только посторожней там, вояка. Туристы эти, похожи люди матерые. Ну, чего тебе еще? Чего стоишь? Ступай, то передумаю. Дядь Коль, хотел тебя спросить. А как же ты... Что, как? Откуда узнал? Ты про таежную почту слыхивал? Нет? Значит, мол, еще зелен. Поживёшь с моё, непременно услышишь. Другой раз с половицей, у кого в доме посреди ночи скрипнет, а уж вся деревня в курсе. А тут нате вам. Целый взвод вооружённых мужиков пожаловал. Да про них почитай, с первого дня все местные шушукались. Ладно, ступай, Егор. Только у младших витязей в свои дела уж будь добр, не впутывай. От греха подальше. И вот ещё. У тебя, слышал я, в отряде паренёк объявился городской. Его ещё Шерлоком Холмсом кличут. Правильно, Трошев, Саша. «Ребята говорят, детективами он увлекается, в сыщиков играет, ну, толковый одним словом. Так ты бы послал его ко мне. Пусть поможет нашему участковому на складе. Посмотрит, подумает, следы изучит. Может и заметит чего, на что взрослые внимание то не обратит. Уж больно жалко мне, Егорушка, инструмента тонкого. Да не за себя жалко, за все общество. Ну и, конечно, страх, как хотелось бы в глаза тому босику поглядеть, который руку на коллективное добро поднял. Посмотреть... А потом, да простит меня Бог, сыпать ему по первое число. Что-то сдается мне взрослого это рук дело. Окошко-то на складе видел, узкое и над землей высоко. чуть мое сердце, подросток тут поработал. К зданию сельсовета Егор летел, как на крыльях. Причина была, конечно, не в строгости Хустиноча и не в обязательном инструктаже перед вылазкой на карьер. Наш герой рассчитывал хотя бы краешком глаза снова увидеть Лизу. Ему повезло. Она была там, стояла у окна в коридоре первого этажа. Белое ситцевое платье и легкая полупрозрачная косынка делали ее похожей на фею, купающуюся в лучах солнечного света. Завидев Егора, она улыбнулась и с притворным огорчением кивнула на закрытую дверь штаба. — Не спеши. Нет там никого. — А Аустиныч? — Только что с каким-то лектором из подсолнухов ушел в инкубатор, а меня тут оставили. Лиза еще раз улыбнулась, и Егор подумал, какая у нее все же удивительная улыбка. Легкая и светлая. «Знаешь, Лиз, тут такое дело. Я и в самом деле спешу. Посты надо проверить на полигоне, да и ребят пора менять. Передай, пожалуйста, этот график Устинычу. И скажи, что я забегал, ну и все такое, как положено». «Конечно, Егор, не волнуйся, сделаю». Лиза помедлила, словно решаясь на что-то. И вдруг резко всем телом повернулась к нему, Посмотрела прямо в глаза и коснулась руки. Ты только, пожалуйста, будь там поосторожнее. Слышишь? Волна неземного блаженства захлестнула Егора. Не помни себя от счастья, он что-то не впопад буркнул ей в ответ, что-то пообещал и со всех ног бросился на улицу. В одну секунду мир вокруг него совершенно переменился. Оказывается, все эти годы, со времени их первой встречи около дома бабы Даши, он жил ожиданием этого сегодняшнего, лучшего в жизни мгновения. Боялся признаться даже самому себе, но все время думал, мечтал о ней. И когда зимними утрами со своими витязями бегал по лыжне мимо ее окон в тайной надежде угодить ей на глаза... И когда обреченно вглядывался в стайки девчат на сельских праздниках, отыскивая взглядом ее единственную, и когда побеждал на школьных олимпиадах, а вдруг про его успехи расскажут Лизе, выходит, все это время он тоже был не одинок. Она слышала его зов, мысленно откликалась на него, вопреки всем преградам и расстоянию. Егор широко шагал по родному селу. Он ощущал себя другим, могучим, уверенным, цельным. В нем возрастал, распрямлял плечи, самоопределялся новый человек, новый Егор Чеботарев, взрослый Егор Чеботарев. Однако к восторженной радости первых мгновений краешком примешалась и новая для него тревога. Не та сыновняя, что будила по ночам и звала к постели больной матери, другая, зрелая, мужская, сжимавшая сердце обручем ответственности за эту хрупкую девочку, Девушку, которую он, оказывается, любил больше жизни. Егор миновал околицу, остановился и обернулся. В село укрывалось дымка осеннего тумана. Там, за туманом, осталась его Лиза. Но он теперь знал, душой она с ним. Думает о нем, ждет его.